книга и модели читательского поведения. Модели рождают читательское поведение, предписывая книге благоприятную или неудачливую судьбу. Первое. Книга завоевывает читателя мгновенно и получает полное признание всех поколений читателя. Второе. Книга – Остается длительное время незамеченной, и лишь спустя годы ею зачитывается публика. Третье. Книга вызывает волну массового чтения, но испытание временем не выдерживает, безжалостно предается забвению. Исчерпывается ли все многообразие взаимоотношений читателя с книгой этими тремя моделями? Безусловно, нет. Имеется множество вариаций, свидетельствующих о сложности существующих взаимосвязей. Уже упоминавшаяся «Хижина дяди Тома» названа вечной книгой, потому что ее читатели и читают с одинаковым интересом ее во всей эпохи. Но специалисты отмечают, со временем книга, что называется, впала в детство. Современники автора прочли хижину и начали гражданскую войну. Она стала знаменем для взрослых людей, поднявшихся на борьбу за свободу и независимость. Сейчас же книгой зачитывается в основном юное поколение. Это книга «Отрочество». Нечто обратное произошло с «Алисой в стране чудес». написанная для маленьких и адресованная всегда им, она в наше время неожиданно повзрослела. Да еще как! В эпоху расцвета научно-технического прогресса, в книге, по-прежнему именуемой «Детской», сегодня находят идеи, которые тогдашним читателям не подозревались. И в самом деле... Кто бы мог подумать, что текст «Алисы» дает возможность угадывать нечто такое, что связывается с теорией относительности, кибернетикой, психоанализом, сюрреализмом. Эти примеры со всей очевидностью подтверждают мысль, в критике есть даже целая школа подобного направления, что книгу создает читатель. В его воле судьба книги. Она может быть счастливой и наоборот. Все зависит от того, как книгу читают. А если и читают, то что в ней вычитывают? Что хотят или могут вычитать? В сущности, обе книги и «Хижина дяди Тома» и «Алиса в стране чудес» никаких изменений не претерпели. Текст их остался неизменным. Почему же тогда изменилось отношение к книге? Изменился читатель. А если быть абсолютно точным, то изменилось число читателей определенного типа. Книгу не поняли, не оценили. Но ведь кто-то, прочитав рукопись, оценил и понял книгу и посоветовал выпустить в свет. Значит, он уже тогда, в отличие от многих, проявил интерес, увидел в книге нечто такое, что может позволить ей встать рядом на одну полку с теми книгами, которые все читают, все знают. А книга не пошла, потому что читателей такого вкуса оказалось мало. Время сделало читательский круг более широким. Сложилась и разрослась читательская среда, готовая на усилие, которого избегал ранее обыкновенный читатель. Книга обрела иную судьбу, потому что она, оставаясь в категории «пищи для многих», перешла по существу в другую категорию, так как немногих стало гораздо больше, чем раньше.